Глава 17 Резко они принялись за дело, но не удивили меня. От резкого выброса адреналина и кортизола в кровь способность активировалась мгновенно. Когда пакет затягивался на шее, я схватил душителя за руку. Одно движение и сколько крика. Суставы хрустнули, и хватка бандита ослабла. Второй рукой я разорвал пакет, понимая, что включилась сверхспособность. Снова переход на новый уровень восприятия. Вокруг будто все начинало происходить в замедленной съемке. Люди, кумагая оказались казались ужасно медлительными. и Айбун дернулся к столику сбоку, на котором лежал пистолет. А сама и кричал, чтобы меня остановили одному из бандитов, видно своему племяннику. Тот упал, оглушенный ударом в висок. Третьему я вывернул руку до хруста и бросил корчиться на полу. Четвертый получил от меня кулаком в кадык. Раскидав еще двоих, я заметил, как сама и выскочила из помещения. Пусть бежит ублюдок. Он будет потом трястись еще несколько дней в надежде, что я не наведаюсь к нему домой. Подскочив к столу, я успел выхватить из трясущихся рук Аябу на пистолет. Он не успел положить палец на спусковой крючок. «А может, все-таки договоримся, Кумагай-сан? Только, сами понимаете, уже никаких денег не будет». Я прижал ствол к его лбу. «Какие условия сделки, Ханзо-сан?» кумагай -хиса удивленно смотрел на своих людей, валяющихся на полу. «Я оставляю вас в живых, и вы забываете обо мне», — ответил я. «Идет?» «Идет!» Кивнула ябун клана Кабаяши, и струйка холодного пота стеклась его лба. Я убрал пистолет в сторону, и Кумагай нервно сглотнул, кинув на меня ненавидящий взгляд. «Только давайте без этих взглядов, Кумагай-сан», сам ухмыльнулся я. «Вы уже нарушили свое слово. Сделайте это еще раз, и я вас из-под земли достану». «Понял», — нервно сглотнул Кумагай. «Мы договорились». И вопрос по Самай я оплачу. Только это будет в два раза меньше, чем заплатил вам сам Самай. «Я не могу это сделать, Ханзусан. Хрипло ответил Кумагая и прокашлялся. «Его племянник в моем клане!» «Я не предлагаю его убивать», — улыбнулся я. «Всего лишь припугнуть». На том мы и порешили... Кумагай еще раз на всякий случай поклялся, что слово он свое сдержит, забудет о моем существовании. Хотя я слабо в это верил, но, как говорят там, где я жил вплоть до 16 лет, надежда умирает последней. Чуть позже, предварительно стерев отпечатки с пистолета, Кумагай, я откинул обойму и разрядил ствол, швырнув оружие в угол, а потом выехал со стоянки и подобрал ютару, дежурившего возле комбини. «Ну что, как все прошло?» Он окинул меня напряженным взглядом, а затем посмотрел на шею. «Ох ты ж, у тебя там большой синяк. Тебя пытали?» Я между тем вырулил уже на главную улицу. «Пытались пытать», — засмеялся я в ответ. «Но, поверь, им досталось больше». «Удивительно, как Кумагай тебя отпустил». Ты всех его людей положил? этот гад злопамятный, — предупредил Ютару. Уже понял, но он не полезет, по крайней мере сам, — объяснил я приятелю. А что насчет Самай? А что насчет него? Поговорят с ним, и думаю, что тогда уж он точно забудет обо мне, пожалуй, плечами. В общем, вопрос улажен. Когда мы зашли в квартиру, я получил на телефон сообщение от Мико. Добрый вечер, Канакун. Собираюсь в Шунтао. Там просто шикарный бассейн, и можно попрыгать с вышек. Вспомнила о тебе и подумала, а почему бы не сходить нам туда вместе. Я прошел по ссылке, изучив заведение. В целом, довольно приличное. Если к бассейну я отнесся нейтрально, потому что уже посещал очень даже неплохой, притом с тренажерным залом, то прыжки с вышки меня очень даже заинтересовали. Да и находился Шунтао в районе довольно безопасном, ближе к южной окраине. На юге заправлял достаточно молодой клан Тиба Ючи, и пока не особо наглел, подмяв под себя лишь и горные заведения. «Доброго вечера, Микутян. Буду только рад такой возможности. Когда пойдем, — отправил я сообщение и задумался. Со стороны Мику это были попытки сблизиться, или в ее предложении скрывается что-то другое». На месте и выясню. Можно в пятницу вечером после работы, если, конечно, ты в это время свободен. Ответ Мико. Сейчас меня не нагружают особо, и думаю, что в пятницу, а это у нас послезавтра, найду время. Хорошо, ближе к вечеру пятницы свяжемся, — ответил я. Кстати, ты не покупал сегодня лапши? Расстроенно смотрел пустые кухонные полки Ютару. С этой якудза все мысли из головы вылетели. «Нет, Ютара-кун, ничего не покупал», — улыбнулся я. «Будем на диету садиться». «Это ты мне говоришь? Мне?» Приятель задрал футболку и показал тощее тело с торчащими ребрами и цветную татуировку на все тело, девушку в кимоно, которая держала в зубах нож и обнимающего ее дракона. «Ты хочешь, чтобы меня вообще ветром сдувало?» «Да но ну, от одного голодного дня ты так не похудеешь!» Продолжал я улыбаться. Не хотел я говорить ему, что заказал доставку. Пусть помучается. «Ты явно что-то задумал!» Всмотрелся в меня Ютаро. Кались, что за сюрприз!» Пропиликал видеодомофон. «Да, уже привезли!» Спросил я, нажимая на кнопку ответа. «Ага, у подъезда по вашему адресу!» Ответил женский голос. «Выхожу», — ответил я. «Что привезли? Кто это вообще говорит?» Удивленно проводил меня взглядом Ютару. «Скоро увидишь», — подмигнул я и покинул квартиру. Чуть позже на столе были разложены роллы, соба, мясная лапша из гречки, еще нигири с лососем. «Ну ты фоксник!» Ха -ха Глаза Ютара сияли от счастья. «Я так посчитал, уже полгода таким не питался. Все по фастфудам, да по этой чёртовой лапше со специями. А ты, похоже, в скачках прилично выиграл и не сознаешься? «Ну да, я же говорил, что правильную ставку сделаю». «Да тебе просто повезло». Отмахнулся Ютару, начиная запихивать в себя роллы один за другим. «Пусть верит в это, если так хочет. Зачем мне его переубеждать?» Хину Нацука сидел за тем же столиком в том же ресторане и ожидал ебуна, испытывая дикий страх. Нет, он был не испугливых, но легенды, которые летали смерчем вокруг Шимада Такуми, запускали в нем механизмы самосохранения, заложенные далекими предками. Когда Шимада сел на стул с высокой резной спинкой и внимательным взглядом будто пронзил его насквозь, Хина тут же забыл, что хотел ему сказать. «Вы так и будете молчать, Хина-сан!» Лицо Ебуна будто из камня высекли. Он следил за каждой его реакцией. «Я... я хотел сказать, Шимада-сан, что бомба отменяется. Но...» Не успел Хина договорить, как Ебун кивнул двум мордоворотам из личной охраны, и те подошли к нему ближе. Нацука понимал одно неосторожное слово и может произойти совсем нехорошее. То, чего он так опасался. Проедет мимо мотоциклист и выстрелит в упор, либо в подъезде воткнут нож в спину, а может заставят утонуть в собственной ванне. Какая разница? Главное, он умрет. Поэтому именно сейчас он, по сути, борется за свою жизнь. А теперь я даю тебе 10 секунд. «На то, чтобы я передумал тебя вышвырнуть отсюда», — процедил Шимада. «А что будет, когда тебя вышвырнут нацука?» «Да все, что угодно». И это его пугало. «Время пошло», — продолжила Ебун нервно дернув щекой. «Я хотел бы предложить другой вариант. Можно это сделать тише. Например, отравить Фудзивару», — ответил нацука, ожидая реакции босса. «Ну, допустим», — Айбун задумался, оценивая возможности. Затем ответил. «Но ты представляешь, что для этого надо сделать? На яхте в это время должен быть человек, который не только подсыпет отраву, но и зафиксирует смерть владельца корпорации, кто-то из приближенных. Это значительно усложняет дело». «У меня уже есть план», — выпалил Нацука. Если вы дадите мне еще десять секунд, я вам изложу его». Шимада Такуми оценивающим взглядом скользнул по Нацуку, затем откинулся на спинку стула. «Давай!» — Зевнула Аябун клана Такеда и махнул рукой. «Десять секунд, пошли!» Хина выходил победителем. Да, было непросто, но он отстоял свою идею. Теперь надо было собрать всех и передать задачу. Хоть оставалось больше недели до корпоратива, он понимал, на подготовку как раз столько и уйдет времени, поэтому надо спешить. Собрал он всех в подвальном помещении старой многоэтажки, в которой уже никто толком и не проживал, кроме каких-то двух бездомных. Этот контингент избегал Якудза, стараясь не совать нос куда не следует. Место тихое и почти безлюдное периодически использовалось для таких сходок. Вот и сейчас, когда в прокуренном помещении собрались четверо его помощников, в числе которых находился и вечно угрюмый кунгура, Хина Нацука обратился ко всем. «Мы меняем план!» — только начал он разговор, как его перебили. «Опять?» — воскликнул Сирота самый дерзкий и острый на язык из присутствующих. «Это уже будет третий раз! Сколько еще нужно ошибиться, чтобы босс всех нас в асфальт закатал?» Нацука поначалу хотел ответить резко, но потом понял, что это было бы не очень разумное решение. Учитывая, что с остальными не очень дружелюбные отношения, это еще больше разобщит их. Поэтому Хин решил все-таки ответить помягче. «Понимаю твое негодование, Ючкун. Да я и сам вне себя от злости. Столько сил положено, и все впустую». Взглянул на него Нацука. «Но бомбу мы, к сожалению, потеряли». «Прими это как факт». А как мне уже доложил Кунгура, Кун», указал он на перекаченного лысого парня, и тот кивнул в ответ. «Времени у нас не хватит, чтобы найти замену и заложить ее на Сиренити». «Ну и что вы предлагаете сделать?» «Что за план?» продолжал негодовать Сирата. «А вот ты послушай, Ючи», более резко ответил ему Нацуко. «О плане никто не узнает, если о нем не расскажешь, верно?» «Так вот». Мы отравим Фудзивару и всю его родню. Они будут сидеть за отдельным столиком. Уже даже номер известен». «А кто травить будет?» — хмыкнул Кунгура. «Я лично не полезу в это логово. Знаете, какое там усиление выставили? Императора так не охраняют». «Кунгура-кун, давайте только без эмоций», — улыбнулся в ответ Нацуко. «Я же еще не договорил». «Да, продолжайте, хиносан. сан слегка поклонился он. «Мы используем тайного агента», ответил Нацуко, но у всех это вызвало удивление. «Тайный агент? А кто это?» путал голос Нагаи Мамору, худощавый парень с двумя витиеватыми татуировками на лице. «Тот имя которого я даже вам не могу сказать», хитро улыбнулся Нацуко. «Но с ним уже связались, и он обещал сделать все профессионально». «В общем, как всегда, тихо и аккуратно». «Ну и зачем тогда нас собрали?» Недоуменно покосился на него Сирата. «Распределим роли», — еще шире улыбнулся Нацука. «Кунгура-кун, ты знаешь толк в ядах. Достань такой, что не имеет ни вкуса, ни запаха. И он должен быстро растворяться в любой жидкости». «Да без проблем, Нацука-сан», — оживился Кунгура. «Есть такой белый шум называется». Через дня три будет у меня». «Отлично!» — кивнул Нацука и повернулся к Нагай. «Ты и твои люди доставляют яд в секретное место. Я потом тебе объясню, куда именно. Там его и заберет наш тайный агент. А ты, Сиратакун, вместе со своими бойцами будешь запутывать следы, чтобы нашего агента не раскрыли. Клон выделит тебе моторную лодку, а я нарисую маршрут». Ну что ж, судя по лицам, все обрадовались новым заданием, но вот Сирата как-то не очень воспринял свою роль. А с другой стороны, куда он денется? Через два часа бурных обсуждений Хина Нацука вышел окрыленный. У него хватило красноречия и терпения, чтобы настроить помощников на дело. Четверг оказался жестким по нагрузке для всех. Нахлынул вал работы из-за скрытой деятельности Самай. Надо было многое проверить, выявить, убедиться, сформировать в грамотный отчет. Кимура напрягла своего цепного пса, и Дзера, чуть ли не высунув от усердия язык, метался из кабинета в офис, а потом из офиса в кабинет. Набегал он километраж изрядно. «Ну что ж, не вечно же на заднице сидеть, до да умного из себя корчить». День пролетел, и никто бы из нас не сказал, что отвлекся хотя бы на минуту от монитора. Обеденный перекус на ходу, я бы так назвал время обеда, был не в счет. А в пятницу впервые похвалили Иори. Кимура под наши аплодисменты вручила грамоту и поставила его нам в пример. Потому как довольно улыбался толстяк Иори, лицо которого уже начало переходить из круглого в овальное, Я понял, что тот получил то, что хотел. Остановится ли он на этом? Вот и посмотрим. Надеюсь, что у парня точно запал хватит продолжать в том же духе. Если справится, это войдет у него в привычку, и тогда точно он будет претендовать на должность в компании повыше обычного офисного планктона. Завершив повседневные дела с чувством выполненного долга, Схватил сумку, накинул пиджак на плечи и выскочил из офиса чуть пораньше, чем ожидал. Уже через полчаса я ожидал Мику у ворот дома Фудзивары Киоши. Девушка вышла через пять минут. На этот раз она была одета в спортивный костюм, который подчеркивал ее стройную фигуру. По пути поболтали. Мику восхитилась моей бдительностью на складе. Про Шентао я слышал краем уха но был здесь впервые, и он меня впечатлил. Несколько бассейнов, три этажа, отдельный бассейн для профессиональных пловцов, где и были установлены вышки. «Нравится?» — заблестела глазками Мику, когда мы прошли в огромный зал. Четыре вышки я заметил в отдельном бассейне рядом с плавательным. Метровую, трехметровую, пятиметровую и десятиметровую. Неплохо. «Именно здесь частенько тренируются пловцы и прыгуны перед Олимпиадой», — продолжила Мийко. «Кстати, иностранцы тоже приезжают». «Отличное местечко. Сейчас будем веселиться, Мико Тян», — ответил я девушке и направился в раздевалку. Переодевшись в плавки, я вышел к бассейнам. Затем увидел Мико. Она показалась из женской раздевалки в красном купальнике и окинула меня слишком пристальным взглядом. Но затем улыбнулась. «Ну что, будем плавать или попрыгаем?» «Немного разомнемся, наверное, начну с трешки», — ответила я. «Побуду немного в шкуре спортсмена». «И я с тобой», — улыбнулась Мико. Поднявшись, я подошел к краю и прыгнул, вытянувшись в полете струной. В воду вошел вертикальный и почти без брызг, чего вызваловаться овации со стороны Мико. Она же нырнула, чуть согнув ноги, немного смазав прыжок. Но в целом очень неплохо. Видно было, что девушка тренировалась. «Я на десять», — махнул девушке на самую высокую вышку, но она лишь покачала отрицательно головой. «Я воздержусь, пожалуй», — пробормотала она. «Может, тебе не нужно этого делать?» «Попробую». Я подмигнул ей и направился в сторону так испугавшей ее металлической конструкции. И вот я уже стою на десяти метрах. Сердце колотится как сумасшедшее. Да и гормон стресса тут как тут. Переход не заставил себя долго ждать. И вот я уже рассчитал, с какой силой нужно оттолкнуться и когда начинать скручивание, чтобы сделать двойное сальто и к тому же идеально войти в воду. После того, как я вынырнул, миг аж рот раскрыла от удивления. «Это было прекрасно!» — ответила девушка. «Где ты так научился прыгать?» «В подростковом возрасте получил разряд и хотел посвятить себя спорту», — пояснил я, но вот потом понял, что это не мое. «Ага, и ушел с головой в химию, впоследствии чутившись в той самой лаборатории. Хотя и тут я слукавил. Подростком я ходил на прыжки ровно месяц». И такой прыжок, что я показал сейчас, невозможно проделать без долгих лет упорных тренировок. Все благодаря моей секретной способности. Когда мы устроились на шезлонгах в зоне отдыха, Мика еще раз странно покосилась на меня. Но я сделал вид, что не обратил внимания. Хотя, еще как обратил. Способность все еще действовала, и я считывал каждое изменение по мимике, сокращению зрачков или движением тела. Она то и дело потирала руки, слишком долго смотрела в глаза, а когда я вглядывался в ответ, прятала взгляд. Плавно наш разговор перешел на тему корпоратива, бомбы и того, как я нашел внедренца от Якудза. «Дядя недавно рассказал мне, что ты его вычислил по татуировке», — продолжила Мико. «Интересно, что это были за символы?» «Лжет!» — крикнули ее движения, когда она провела пальцами по своей руке и отвела в сторону взгляд. Ну а я по-прежнему сделал вид, что ничего не заметил странного. «Да знаешь, эти волнистые линии на шее!» — начал объяснять я девушке. «Дальше там рыбы или дракон. Я такие видел в одном из документальных фильмов. Ну и вот сразу же вспомнил», — улыбнулся я в ответ. «А такие у всех кланов или разные?» — Мика напряглась. Я заметил, как она обхватила левое запястье правой рукой. Вроде ненавязчиво, но в то же время сильно его сжала. Я заметил это по проступившим мышцам на кисти и слегка побелевшим костяшкам. Глаза ее предательски блеснули. «Все, хватит тянуть кота за хвост!» Микутян, я знаю, что тебя подослали!» И даже знаю кто. Поэтому предлагаю нам заключить сделку.